Беда в том, что мы очень мало знаем о том, как дух воздействует на тело. Постыдно мало. У меня часто возникало желание заняться этой проблемой всерьез, но она чрезвычайно трудна. В сущности, мы даже не знаем точно, где провести границу между духом и телом, то есть, если такая граница вообще существует. И Перримен принялся красноречиво с увлечением рассуждать о взаимосвязи духа и тела. Он был умен, начитан и умел думать. В другое время Хамфри слушал бы его с интересом, но сейчас он не хотел отвлекаться. Он начал разговор не ради этого, и когда доктор кончил, Хамфри сказал Ну, если окажется самое худшее. Да, Хамфри обнаружил, что почти повторяет вчерашние слова селии. Если это так, то смерть будет очень тяжелой. «Есть много вариантов тяжелой смерти, мистер Ли», — сказал доктор Перримен. «Некоторые мне приходилось видеть, но хотелось бы верить, что сам я кончу не так. Должен признаться, я надеюсь, что мой врач облегчит мне умирание». «Неужели?» — Перримен посмотрел прямо на него и продолжал после паузы. «Знаете, вы не первый больной, который сказал это». А «Вы, насколько я понимаю, не первый врач, который это услышал». Перриман не ответил. Разговор получился странный, и, вернувшись к себе, в гостиную Хамфри подумал, что вел его плохо. Перриман очень насторожен, чтобы не сказать обидчив, и было бы проще гладить его по шерсти. Вероятно, у него есть свой прогноз, или ему уже сообщили что-нибудь из больницы. Хамфри не сиделась на месте. Позвонила приятельница леди Эшбрук, а потом... Кейт Лефрой. Знакомые леди Эшбрук, узнавшие, что произошло, нетерпеливо ждали новых известий. Несмотря на гордость, она, по-видимому, налево и направо рассказывала о своих анализах и о приговоре, которого ожидала. Некоторые искренне тревожились. Однако тревога мешалась с возбужденным интересом. Чужие несчастья поднимают эмоциональную температуру, хотя люди, в том числе добрые и честные, вроде Кейт Лефрой и поле, не находили в себе сил откровенно признать этот факт. В эти пылающие летние дни в кругу леди Эшбрук откровенности явно не хватало, но возбужденного интереса хватало в избытке. Хамфри всегда был способен на беспристрастный взгляд со стороны и вполне мог бы сказать, что самые страшные несчастья других людей, если только речь идет не о тех, с кем ты связан узами плоти, не о любимой жене или детях, переносится с удивительной легкостью. Но и наедине с собой думать так ему было неприятно. Кейт Лефрой спросила Хэмфри, не заглянет ли он к ней. Приглашение его обрадовало. Он был очень привязан к Кейт. А вот об этом он мог думать с полной откровенностью. Будь она свободна, она стала бы для него необходима Но поскольку обстоятельства сложились иначе, он надеялся, что, запасшись терпением, сумеет добиться, чтобы она стала свободной. Когда, перейдя площадь, он поднялся в первую из ее гостиных, в этом доме сохранялась первоначальная планировка, и второй этаж состоял из двух гостиных, разделенных раздвижными дверями, он столкнулся с еще одной бедой, вызывавшей среди их знакомых возбужденный интерес, в котором она также себе не признавалась. Для Кейт это бедой не было. Она не казалась расстроенной, хотя как будто обрадовалась возможной помощи. До его прихода она несомненно старалась утешить девушку, которая по презрительному отзыву леди Эшбрук во всех отношениях не подходила для ее внука, хотя, возможно, годилась для того, чтобы немножко ее потискать. Но сейчас она вряд ли могла вызвать у кого-нибудь и такое желание. Леди Эшбрук признала за ней некоторую смазливость, но от слез лицо у нее так опухло и потемнело, что Хамфри, если бы он не видел ее мельком раньше, счел бы ее совершенно некрасивой. Она была дочерью Тома Теркелла, члена парламента и предпринимателя. Насколько сумел понять Хамфри, причиной слез отчасти было и это. На этой неделе осведомленный... Очередной популярный листок предпринял еще одну из своих полузамаскированных атак. Она была продолжена солидной газетой, упомянувшей, что по слухам члены оппозиции требуют расследования одного из начинаний Тома Теркела. В этот момент других новостей, если не считать падения биржевых курсов и стоимости фунта, не нашлось, а потому дела Тома Теркела наряду с рекордной жарой, оказались в центре внимания некоторых журналистов. Девушка, которую звали Сьюзен, всячески защищала отца. Все еще в слезах веки у нее опухли так, словно в них что-то впрыснули, она клялась, что ее отец — честный человек. «Конечно, он делец», — объясняла она им. «И тем, кто ничего не понимает, дела, которыми он занимается, могут иногда показаться не вполне законными, но, поверьте, он всегда соблюдает все правила, всегда. Он слишком умен, чтобы от них отступать. И не забудьте, что деньги, конечно, его интересуют, но его политическая карьера для него куда важнее. Он ни за что не подверг бы ее хоть малейшему риску. Кейт однажды сказала Хамфри, что эта девушка далеко не глупа. И он подумал, что она выбрала самую верную линию. Разумеется, у него не было и не могло быть ни малейшей идеи о том, права она или ошибается. У Кейт же, к несчастью, такая идея была, причем менее всего лесная для Теркела. А Кейт всегда готова прийти на помощь человеку в беде. Сьюзен ей нравится и работает под ее началом в больнице, и Кейт считает себя ответственной за нее. Хотя ни малейшей практической необходимости работать у нее нет. Отец не жалеет для нее денег, машины, лошади, все, что она просит и чего не просит. Тем не менее, по современным требованиям, она должна была работать, но, как рассказывала Кейт из духа противоречия, отдавала своей работе довольно малой энергии. Как бы то ни было, Кейт чувствовала себя обязанной опекать ее и опекала, не демонстративно, но с суховатой теплотой. Камфри прекрасно видел, что Кейт придерживается весьма низкого мнения об отце девушки и верит всему, что утверждают его враги. Излияние с Юзн она встречала с нетерпеливой досадой. Это было словно пощечина, которую дают, чтобы заставить человека драться, и в то же время помогало скрыть ее истинные мысли. Что же, — подумал Хамфри, — она чуткая и проницательна. Она бывала в доме у Теркила, она его знает. Вполне возможно, что она права. С другой стороны, напомнил он себе, — Хамфри... Кейт, всегда готовая прийти на помощь тому, кто в этой помощи нуждался, за что леди Эшбрук ее и презирала, отнюдь не была беспристрастна, когда речь шла о политических деятелях. Кейт бывала веселой, вспыльчивой, добросердечной, но в смысле политических взглядов леди Эшбрук по сравнению с ней выглядела воплощением терпимости равнодушной зрительницы со стороны. Кейт даже не пыталась быть терпимой. Для нее, само собой, разумелось, что Том Теркилл не чист на руку. Такой несгибаемый абсолютный консерватизм можно встретить только у женщин ее класса, — думал Хамфри. Кейт происходила из офицерской семьи, члены которой из поколения в поколение служили в ничем не примечательном полку. Она унаследовала многие их положительные качества, но порой сквозь преграду ее здравого смысла прорывались и их верования. Она не понимала, как Хамфри может оставаться скептическим наблюдателем, а ему она даже больше нравилась от того, что доброта и терпимость в чем-то ей все-таки изменяют. Он ей тоже нравился, но она оставалась при своем мнении. Оказалось, что у Сьюзен есть еще одна причина для слез. Вернее, причина была та же, что... но в другом проявлении. Внук леди Эшбрук должен был приехать в короткий отпуск. Он узнает про новые угрожающие нападки на ее отца. Вдруг это все им испортит? — Не должно бы, — сказал Кейт. — Он не станет ко мне хуже относиться. — Нет, если он чего-нибудь стоит, — жестко ответил Кейт. — Не знаю, что он подумает, — всхлипнул Сьюзен. — По-моему, он отнесется к этому совершенно спокойно. Хамфри боялся перегнуть палку, но Кейт нужно было помочь. Он знает, что такое пресса. Этот мир ему достаточно хорошо известен. Но не папин мир. Сьюзен явно умела глядеть на вещи трезво. Ей хотелось говорить о своем приятеле, и она оживилась. Утешительная сила влюбленности, когда достаточно лишь заговорить о том, кого любишь, и в кратком мираже уже веришь, будто от этого все стало хорошо. Ведь Кейт никогда по-настоящему с мистером не разговаривала. Мистер гораздо незауряднее, чем кажется. У него натура художника, только он ее прячет. Он не знает, стоит ли ему оставаться в армии. Может быть, он там только понапрасну растрачивает себя. Больше всего она боится, чтобы ему не стало скучно. Ему все так легко надоедает. Это его недостаток, и ей приходится все время быть на чеку. Было странно слышать, что она произносит «мистер» таким ревниво-собственническим тоном. Так его называли все родные, кроме бабушки, которая категорично называла его Лоузби. Практически никто не понимал, откуда могло взяться такое прозвище, за исключением горстки тех, кто был приобщен к некоторым внутриродовым обычаям. Но этим посвященным оно, во-первых, говорило, что у него был старший брат, который давно умер, а во-вторых, указывала, в какой школе мистер учился. Из всех обитателей площади уловить эти два факта был способен только Хамфри, выросший среди подобных тонкостей, и еще, как ни странно, его близкий друг, живущий по соседству, американский психолог, видный ученый, иронически посмеивающийся над своим увлечением аристократическими пережитками. Сьюзен настолько приободрилась, что раза два даже улыбнулась чему-то своему, и Кейт тут же велел ей умыться, подкраситься и отправляться домой. «Есть у нее что-нибудь, чтобы заснуть?» Сьюзен поцеловал Кейт, поблагодарил ее и, прощаясь, улыбнулась уже с некоторым вызовом. «Бедная девочка», — сказал Кейт, когда внизу хлопнула дверь. «Действительно бедная. Что вы думаете о ее приятеле?» Он очень милый и довольно легковесен. Слишком много на него изливали любви, и она тоже. Что так, то так. Она ведет себя совершенно неправильно. Они говорили на своем особом языке, словно были гораздо ближе между собой, чем в действительности. Но вы поняли, что она спит с ним уже года два. Догадаться нетрудно, — сказал Хамфри. «А вы поняли, что она спала далеко не с одним мужчиной и каждый раз все кончалось крахом?» «Вот об этом я бы не догадался», — сказал он. «Скорее я предположил бы обратное и решил бы, что она тоскует, потому что лишена этого». Кейт ухмыльнулась и сказала, «Я была немного удивлена, но если она чего-то и лишена, то во всяком случае не этого». Комната, в которой они сидели, была такой же, как сама Кейт. Элегантный, аккуратный, на одном столике розы, на другом душистый горошек. Кейт сама держала в порядке свой сад, сама вела домашнее хозяйство и занимала второе после директора места в администрации большой больницы. Невысокая, нисколько не тяжеловесная, но с крепкими плечами и бедрами, супругими мышцами, фигура надежно сбитая, фигура созданная для труда. А кроме того, фигура, которая для Хамфри имела особую притягательность. Он принадлежал к мужчинам, находящим прелесть в определенных физических несоответствиях. Ему нравился, более чем нравился, контраст между ее сильным телом и ее лицом. Оно словно принадлежало другой женщине, тонкое и одухотворенное. Это была нехрупкая миловидность телей, широкий лоб, изогнутые брови. Удивительные серые глаза, орлиный нос, узкий и длинный, лицо, способное выглядеть пылким и молодым не по годам, ей недавно исполнилось сорок. Но тем, кто умел читать лица, оно, кроме того, говорило, что Кейт трезво смотрит и на себя, и на свою жизнь. «Полагаю, вы ничего нового узнать о леди Эшбрук не могли?» — спросил он. «И вы, наверное, тоже». Он рассказал, что у него был разговор с доктором, неприятный и бесплодный. «Он мне скорее нравится, а вам нет?» «Я не так категоричен, как вы», — сказал Хэмфри, «И в положительных оценках, и в отрицательных». Она улыбнулась и сказала, что вечером позвонит леди Эшбрук. «Разговаривать с ней, собственно, не такое уж удовольствие», — добавила она. «Ей хочется только одного, чтобы я побыстрее повесил трубку». — Ну так не звоните, — сказал он. — Вы и так много делаете из чувства долга, слишком много. Но нельзя же бросить ее в одиночестве. Нетрудно представить, каково ей сейчас. Она огорченная и виновато поморщилась. — Конечно, я ей ни к чему. Хамфри знал, что Кейт была готова признать правоту тех, кому она не нравилась. И даже как будто ничего другого не ожидала, разве что получала прямые доказательства обратного. Он сказал, что леди Эшбрук вообще не способна на теплые чувства, но это не успокоило Кейт, а потому он переменил тему и спросил, «Как сегодня Монти?» Монти был ее муж. «Он отдыхает», — ответила она без всякого выражения. «Монти был на пятнадцать лет ее старше, и она вышла за него примерно столько же лет назад». Хамфри, не притворяясь перед собой, будто у него нет никакой задней мысли, попытался выяснить подоплеку этого брака. Кейт проявляла по отношению к мужу ту же лояльность, что Сьюзен по отношению к отцу, однако Хамфри узнал кое-что из других источников, хотя и не все. История вырисовывалась любопытная. В то время, когда Кейт познакомилась со своим будущим мужем, он, по-видимому, добился определенной известности как философ а вернее, как исследователь в области математической логики. То, чем он занимался или пытался заниматься, для Хамфри было совершенно непостижимо, как несомненно и для Кейт. Насколько Хамфри сумел понять из объяснений знакомых профессоров, Монти задался честолюбивой целью обнажить основы математики изнутри, доказав, что вся эта система создана человеком. «Чистейшая мания величия», — сказал один профессор. «С самого начала было ясно, что за этим ничего нет. Он только напрасно тратит время». Но Кейт была готова обожать гения. Монти ходил в ореоле гениальности и был готов принимать обожание. Хамфри недоумевал, почему проницательность и здравый смысл Кейт не спасли ее. Он не понимал или не желал понять, что в ней, кроме того, жила потребность преклоняться, во всяком случае в молодости, а, возможно, даже сейчас. Зато Хамфри понимал, что на нее могло воздействовать и какое-то чисто физическое обаяние. Голова, словно высеченная из мрамора, величавость движений. Монти до сих пор сохранял импозантную внешность. Итак, Кейт вышла замуж за своего гения и стала его лелеять. Он ушел из университета, чтобы посвятить все свое время размышлениям. Этот дом они, возможно, тут Хамфри точной информации не располагал, купили совместно. Но жили они с тех пор только на деньги, которые зарабатывала она, на ее жалование. Энергии у нее хватало не только на больницу. Она, кроме того, вела курс административного управления в техническом колледже неподалеку. Тем не менее, по нормам Эйлстоунской площади, Доход их был очень невелик, и ей приходилось экономить. К счастью, Монти верил, что продлит свою жизнь, если будет, во всем себя ограничивать. Он заботился о своем здоровье. Кейт сказала, что он отдыхает. Это был наиболее обычный ответ, когда ее спрашивали про Монти. Насколько помнили университетские знакомые Хамфри, в течение многих лет Монти не опубликовал ни одной статьи. «Может быть, вам самой следовало бы отдохнуть?» — спросил Хамфри, но осторожно, без нажима. «Безнадежно. Но ведь вы устали. Не настолько, чтобы не предложить вам выпить». В отличие от леди Эшбрук, Кейт любила угощать, хотя Хамфри каждый раз удивлялся, как она может позволить себе такой расход. Кейт налила ему большую рюмку виски, а потом себе. Они забыли о других людях за стенами этой комнаты, и воздух вибрировал счастьем. И еще в нем было напряжение, скорее даже приятное, но всепроникающее. Они ни разу не сказали друг другу слов любви или страсти. Даже на выражение дружеской теплоты они были скупы. Но достаточно было бы ей или ему выдать свое желание, и все произошло бы. Хамфри знал это твердо и не сомневался, что она тоже знает. Он сидел неподвижно и старался говорить ровным голосом. Он хотел большего, а она... Тут он не решался довериться своим надеждам. Он не определил для себя, насколько она связана с мужем. Она, несомненно, относится к своему долгу серьезно, но, быть может, не все для нее исчерпывается долгом. Тогда ему лучше перебороть себя. Мимолетная интрижка принесла бы временное облегчение, но им обоим нужно было другое. И все же они были счастливы. Пока еще не начал формироваться кристалл осознания, достаточно было просто сидеть тут, в этой комнате, где в окно било солнце, и широкий четкий жаркий луч ложился на ее колени. Это она должна была держать ответ перед собой, перед совестью, если раздвоение в ней вызывало совесть, или же перед чем-то более глубоким. Ему бороться было не с чем, а потому первое движение оставалось за ней. Но в этот пылающий вечер она его не сделала, и через некоторое время Хамфри ушел. «Полностью войти в чье-то критическое положение невозможно», сказал Алек Лурия и посмотрел на Хамфри. «Разве что оно непосредственно затрагивает вас». Или вы совсем недавно испытали нечто подобное? Была пятница той же недели, вторая половина дня, и они прогуливались по скверу, все так же залитому солнцем. На дальнюю скамейку села леди Эшбрук, по-прежнему соблюдавшая свое расписание. Они уже разговаривали о ней, но эти слова Лурия произнес, потому что ее увидел. Хамфрик помахал ей, Лурия снял Панаму в неторопливом поклоне. Леди Эшбрук ограничилась тем, что чуть-чуть наклонила зонтик в их сторону. Даже если бы ей было сейчас приятно общество Хамфри, в чем он вовсе не был уверен, с Лурией он к ней не подошел бы. Лурия, как и многие другие, сразу вызвал у нее злую неприязнь. И хотя Хамфри объяснил ей, что в это лето Лурия здесь самый известный человек, никакого впечатления его рекомендация не произвела. Хамфри познакомил их, и она пустила в ход ту вежливость, в которой ничего вежливого не было, а потом сказала Хамфри, что не хочет заводить новых знакомых. На чем все и кончилось. «Войти в чье-то критическое положение невозможно, — задумчиво продолжал Лурия. У всех у нас способность чувствовать недостаточно. Не исключено, что она постепенно вообще утрачивается, иногда меня это пугает». Уж лучше бы мы испытывали дурные чувства, чем вовсе никаких. Уж лучше жестокость с какими-то чувствами, чем жестокость вовсе без чувств. Как свидетельствуют факты, самое страшное творится именно в последнем случае. У Лурии был дар превращать обрывки обычного разговора в пророческие вещания. Впоследствии Хамфри не раз вспоминал эту его мысль. Возможно, все объяснялось тем, что держался он очень серьезно, что голос его звучал на октаву ниже обычных английских голосов, а лицо было лицом патриарха со скорбными еврейскими глазами. В действительности он был не более скорбным, торжественным и зловещим, чем Поль, хотя патриарха, вероятно, напоминал еще в юности. Ему и сейчас было еще далеко до пятидесяти, но по виду все давали ему много больше. Хамфри познакомился с ним несколько лет назад, когда ездил в Америку по служебным делам, и они сблизились гораздо теснее, чем это обычно для людей зрелого возраста. Хамфри питал к Лурии искреннее уважение, чувство которое тот вызывал не так уж редко. Лурия, к удивлению Хамфри, отвечал ему тем же, большая редкость для Алика Лурии, если заглянуть за маску его неизменной изысканной вежливости. Жизненный путь Лурии словно следовал избитому шаблону. Отец и мать родились в Галиции, а Алекс, старший сын, родился в Бруклине. Крайняя нищета. Отец — холодный сапожник, а по вечерам — талмудист-начетчик. Сын — умница, для него приносятся все жертвы, воля и дарования ведут его вперед без особых усилий. Блистательная академическая карьера. Он стал психиатром — Но затем та внутренняя сила, которая в глазах пациентов сделала его символической фигурой отца, вынудила его изменить специальность. Догматы психиатрии представлялись ему неверными, необходимо было вывести психологию на путь, приемлемый для честного ума, такого как у него. В результате он из психиатра превратился в психолога, причем с сугубо оригинальной системой взглядов. Репутация у него была достаточно весомой, чтобы он очень рано стал профессором ведущего университета. Кроме того, рано он был уже бонзой, но очень одиноким из-за чистоты и беспристрастной логичности своего ума. Однако при всей чистоте своего ума он, к большому удовольствию Хамфри как зрителя, не был лишен вкуса к суетным радостям. Он был дважды женат. Обе жены христианского вероисповедания, обе богаты. Он с удовольствием зарабатывал деньги, он любил дорогой комфорт. Немногие профессора, какими бы бонзами они ни были, сочли бы разумным снять на летний отпуск двухэтажную квартиру на Итанской площади. К чарам высшего света он был гораздо чувствительнее, чем Хамфри. Живая любознательность сочеталась в нем с внутренним пессимизмом. На человеческую натуру он взирал с большой мрачностью. Ему внушало глубокое беспокойство судьба его страны и судьба Англии, которой он питал сентиментальную привязанность. Он делал множество прогнозов, по большей части неутешительных. Частота попаданий была у него довольно высока, но водились за ним и промахи. Они словно бы доставляли ему не меньше удовольствия, чем верные предсказания и он разражался резким, гокочущим смехом. Несмотря на этот угрюмый реализм, а может быть и благодаря ему, Хамфри был рад его обществу в это знойное лето, и всегда с нетерпением ждал еженедельные встречи с ним по субботним вечерам. Ему было жаль, что Лидешбрук не взлюбил Лурию, тот извлек бы немало прустовской радости из подобной встречи с былым. И несмотря на то, что он держался как патриарх, говорил как патриарх, а нередко и чувствовал себя патриархом. Лурия был достаточно раним. Его не могло не задеть то, что выглядело как оскорбительное пренебрежение, да и было оскорбительным пренебрежением. На следующий день, в субботу, 10 июля, когда Хамфри, проходя за оградой сквера, помахал рукой и улыбнулся леди Эшбрук. Она приняла его приветствие совсем по-другому. Рядом со скамьей стоял ее внук. Хамфри уже знал от Кейт, что он приехал, и что Сьюзен с ним виделась. Увидев Хамфри, он мягкой, пружинистой походкой спортсмена пошел через газон к ограде. «Идите сюда», — сказал он весь светясь радостью, словно день был удивительно удачным. «Вас настоятельно приглашают». Он был красив той красотой, которую иностранцы считают типично английской, хотя в Англии она встречается очень редко пушистые и светлые волосы впрочем того рода которые к 29 годам он был ровесником поля мейсона начинают редеть прекрасные очень большие глаза не водянисто голубые а почти синие матово бледная свежая кожа о нем нередко говорили что ему дано все как сказала кейт на него изливали слишком много любви за ним бесспорно буквально гонялись не только женщины но и мужчины Он все это принимал благодушно и, предположительно, не без удовольствия. Он любил оказывать услуги и был внимателен в мелочах. Возвращаясь с Хамфри к своей бабушке, он заговорил о ней. «Она держится поразительно хорошо», — сказал он. «Но ее душевное состояние, как оно, по-вашему?» «А по-вашему?» Лоузби быстро улавливал то, что оставалось несказанным. «Мало кто из нас способен так держать в себя в руках, но во что ей это обходится?» «У немцев есть старая военная поговорка», — Лоусби говорил в полголоса. «Важно не что ты чувствуешь, важно, как ты себя ведешь». Лоузби был военным капитаном стрелкового полка, в котором служили многие поколения его предков. Служил он в Западной Германии, где, наверное, и подхватил эту безжалостную формулу. — Полагаю, вы приехали из-за этого? — спросил Хамфри тоже в полголоса, потому что они уже подходили к скамье. — Конечно, я должен был с ней увидеться. Он повернулся к леди Эшбрук. Лицо его вновь сияло безоблачной радостью, и он бодро объявил. — Успел его схватить, вот он. — Ах, Хамфри, очень мило, что вы пришли. Сказала леди Эшбрук совсем, как тогда в четверг. «Ну, если здесь Лоузби, так ли уж нужен я?» «Я рада любому более-менее приличному обществу». Она саркастически улыбнулась, но тон у нее был ласковый. И тут же, чтобы не давать волю нежности, она спросила, «Скажите, я ошибаюсь, или сейчас правда очень жарко?» «Бабуленька, это еще мягко сказано, лучше я уведу вас домой». Ты хочешь сказать лучше для тебя, милый? Нет. Я думаю, мы можем еще немного потерпеть. Я не так часто пользуюсь солнцем. Обычные слова. Но, возможно, они подразумевали, что ей недолго осталось пользоваться солнцем. И ответ Лоузби был тоже обычным. Бабуленька, пожалейте меня. Я опасаюсь не за вас, а только за себя. Я ведь не так вынослив. Действительно, бледная северная кожа на его лбу и щеках совсем побагровела. Он был в одной рубашке и в летних брюках, и вечером какой-то девушке, Сьюзан, а быть может и не Сьюзан, придется намазать его чем-нибудь от солнечных ожогов. — Потерпи, мы скоро уйдем, милый. Леди Эшбрук не собиралась уступать. Она вела себя как присыщенная всеобщим вниманием капризная красавица. Между ними привыкшей к ухаживаниям старухой и избалованным молодым человеком, разыгрывалось, как заметил Хамфри, что-то очень похожее на флирт. Лоузби умел справляться с ней, как никто другой. В разговоре выяснилось, что он явился к ней с цветами и с ящиком шампанского, а завтра под вечер он устраивает для нее бридж и приглашает Хамфри. Вот тут шампанское пригодится, а сегодня... Она обязательно должна выпить полбутылки на сон грядущий. Лоузби источал дружелюбие точно счастливый ребенок. Хамфри не сомневался, что он не притворяется. Ну, а бабушку он, может быть, кроме того и любит? Конечно, не исключено, что в этой любви есть и корыстный элемент. Он единственный из ее родственников, к которому она привязана. Кому же еще должны достаться ее деньги? Возможно, он старается закрепить их за собой. Так называемые легкие люди нередко умеют позаботиться о себе гораздо лучше расчетливых. Тем не менее, вот так разыгрывать любовь было бы очень трудно. Но одно он отказывался сделать. Она хотела, чтобы он пробыл у нее весь вечер, пока она не ляжет спать.